Вы, вероятно, простите нам нашу назойливость. Ведь, недовольствуясь одной просьбой, мы еще решаемся просить вас и об этом молодом человеке. Но принц действительно заслуживает сострадания. Ему нужна только небольшая сумма денег для покупки европейского платья, так как все его индийские костюмы погибли в море. Каково? Они хотят переодеть его в европейское платье! Бедняжка принц, избавь его от этого, боже! М -м -м. Случай посылает мне из глубины Индии счастливого смертного, который никогда не носил этих безобразных фраков и ужасных шляп, придающих мужчинам такой комичный вид. Молодой красавец из страны Востока, где мужчины носят муслин, шелк и кашемир. М -м -м, ну уж нет, европейского платья он не получит. Так Где же, где же имя этого милого принца? Нет, права. было бы необыкновенно романтично, если бы он оказался моим кузеном, кузеном с берегов Ганга. Я в детстве слышала столько похожих на сказки историй о его царственном отце. «Если, кроме этого, вы дадите ему средства добраться до Парижа вместе с его соотечественником, то окажете громадную услугу несчастному принцу. Зная, милостивое государыня, вашу деликатность, прошу вас располагать в этом деле моими услугами и рассчитывайте на мою скромность. В противном случае, если вы пожелаете снестись с ним непосредственно, то вот имя, сообщенное мне его спутником». Принц Джальма, сын Хаджи Синга короля Мунди. Джальма, Хаджи Синг, да, да, да, это именно те самые имена. Он говорил, что этот старый индийский король наш свойственник, мог служить образцом мужества и героизма. Сын. Наверное, не уступят отцу. Итак, Джальма приходится мне кузеном. Он молод, красив, добр и храбр. Кроме того, он никогда не надевал европейского платья, и у него нет ни гроша. Это восхитительно! А, слишком большая удача! Скорее за дело. Так, сочиним хорошенькую волшебную сказку, героем которой будет этот очаровательный милый принц.